Глава 14. В гостях у целительницы. Кто там? спросил тихий голосок. Здравствуйте, хором произнесли Маффи и Джози. Добрый день, ответили за створки. Назовите свои имена. Мы из Мобсхауса, бойко произнесла. Самая юная сестра. Жози, Мафи, Куки и э, наша коза Капитолина. Створка открылась. На пороге стояла ежеворона. Жози ойкнула. Куки быстро положила чемодан на землю и села сверху на крышку. Что хотят от меня собаки из долины? — осведомилась птица. — Говорят, вы способны сделать любое лекарство. Осторожно начала мафия. — Любое нет, — возразила ежеворона. — Однако кое-что могу. Кто-то заболел, но у вас имеются свои врачи. — Помощь нужна ежевороне. — Помощь — уточнила Жози. — Ее ранили отравленной стрелой. — Ну и нам тоже понадобится ваше умение. капиталина попила воды из озера и превратилась в козочку. Еще Куки съела конфету и не способна расстаться с чемоданом розового цвета. — Кроме того, мы не знаем, как вернуться домой, — добавила Мафи. Один очень добрый и умный пёс дал нам провожатого, Мурина. Но у того оказался плохой характер, он нас бросил. Ежеворона сложила крылья на груди. Да, у вас сплошные проблемы. Противоядие имеется. И как попасть в мопсхаус, тоже могу объяснить. Заходите в дом Не надо привлекать к себе внимание, стоя на пороге. — Спасибо! — обрадовалась Жозе. — Куки, за мной! — Мафи, не стой столбом! Капа, вперед! Куки втащила на крылечко свою поклажу. Остальные поспешили за сестрой. Мафи удивилась. Почему ей не хочется входить в дом? И остальные тоже медлят. Целительница ласковая. Собаки ее искали, нашли. Тогда отчего ноги мафи сейчас словно прилипли к крыльцу? — Ступайте в комнату, — распорядилась хозяйка. — Хотите пирога с яблоко сливой? — Да, конечно, — обрадовалась Жозе. — Проходите. «И устраивайтесь за столом!» — поторопила гостей ежеворона. «Где можно лапы помыть?» — тихо поинтересовалась мафия. «Ты сегодня рыла ямы? Без лопаты?» — засмеялась хозяйка. «Когтями?» «Нет!» — коротко ответила пагль. ну тогда...» «Лапки чистые!» — объявила целительница. «Давайте все за стол!» «Можно нам в туалет зайти?» — задала следующий вопрос Мафи. «Он во дворе!» — пробурчала целительница. «Отойди к небольшому кусту жасмина акации!» и устраивайся за ним. У нас все просто. В домах санузлов нет. Пагль повернулась к сестрам. Пошли. «Мне не надо, я очень хочу пирог», заявила Жозе. «Мафи, давай быстренько», скомандовала знахарка. «Я сяду». Начала Жози. Договорить она не успела. Коза обошла сзади самую маленькую мопсишку и боднула ее пониже спины. Жози, которая не ожидала такого поворота событий, даже не ойкнула. Она молча улетела с крыльца и упала довольно далеко на траву. Ежеворона рассмеялась. «Мафи!» — Подбери Жози, а ваша сестра и коза пойдут пока в дом. — Нет! — неожиданно отрезала Куки и села на чемодан. — Подожду всех! Ме, — Ме-ме-ме! — закивала коза и побежала в кусты. Паголь потрусила в ту же сторону и увидела Жози. — Жози! Та отряхивала спортивные брюки. «Странно!» — произнесла Мафи. «Похоже, капа ум потеряла!» — сердито прошипела Жози. «Не нравится мне все это!» — продолжила Мафи. Жози закатила глаза. «Вечно тебе все не так! Что сейчас плохо?» «Разве целительница позволит кому-то сесть за стол с грязными лапами?» — осведомилась паголь. «Что-то тут не так! Капа это тоже поняла!» Коза быстро закивала. Потом начала жевать траву, которая буйно росла вокруг дерева. «Мы нашли знахарку!» — топнула Жози. «Сейчас съедим пирог!» — Получим противоядие для вороны, потом отправимся домой. — Вы настоящие мопсы? — спросил дрожащий голосок. — Из прекрасной долины. Ежеворона называла вас по именам — Мафи, Жози, Капа, Куки.